Итак, северный оазис масонской культуры быстро и непредсказуемо мутировал. Но работа по настройке храма все время продолжалась, несмотря ни на что. В чем же она заключалась? Можно предположить, что масоны решали некую задачу из области комбинаторики. Как образно выражается Голговский, они пытались открыть сейф, выставляя новый шифр, а затем дергая ручку. Для этого не нужны были высокие интеллектуальные способности, и вчерашние уголовники вполне способны были выполнять эту работу. Роль нового шифра, скорее всего, играла очередная конфигурация оккультных объектов, алхимических элементов и мистических символов. Подобно Сян иф Дальвейдеру, масоны хромлага меняли их значение, взаимное расположение и ориентацию по сторонам света. Некие ритуалы, совершаемые вслед за этим, проверяли, не откроется ли в результате дверь. Вот одна из наиболее вероятных версий того, что Голговский называет «тонкой настройкой». Он задается вопросом, что должно находиться в самом центре храма Соломона, если не сокровенное имя Бога? Не оно ли и есть тайный ключ к языке Илю? Один такой ключ — тетраграмматон йот хе-вау-хе. Он известен с глубокой древности. Но именно его широкая известность, скорее всего, и сделала его неактуальным. Как поступит хозяин двери, узнав, что ключ от нее есть у каждого встречного? Скорее всего, сменит замок. Тем более, что сам смысл этого тетраграмматона указывает на то, что он может стать чем угодно. Предположим, исключительно в целях умственного эксперимента, что новый замок окажется той же самой модели, и ключ к нему будет отличаться лишь иным расположением бороздок, то есть это будет другой тетраграмматон Бет. Почему букв в тайном имени должно быть именно четыре? Считается, что это одновременное указание на троичность божества и на его единство. Три плюс один. Общее количество возможных имен можно посчитать по формуле где n число букв алфавита, k число знаков в слове, число возможных сочетаний по 4 из 22 знаков алиф-бет с возможными повторениями, так как в исходном тетраграмматоне они есть 12650, если, конечно, Голговский не ошибся в расчетах. Он не математика, философ, и хочет только показать, что число таких комбинаций весьма велико. Теперь представим, что с каждым из возможных имен Проделывается весь спектр обычных масонских ритуалов, связанных с тетраграмматоном. В дополнение к этому у каменщиков храм Лага могли быть и собственные подходы. Если на каждый тетраграмматон будет потрачено по одному дню, на всю работу уйдет 35 лет. Понятно, что подобный поиск может продолжаться очень и очень долго. Впрочем, все это лишь предположение. У нас нет точных сведений, что именно происходило в шатре Цепелини, и мы, скорее всего, не узнаем деталей никогда. Но благодаря архивной работе Голговского мы можем представить, как выглядела передача оккультного знания между поколениями вчерашних уголовников, ставших новым советским масонством. Предоставим слово самому историку. Поколения северных масонов сменялись с такой феерической быстротой что возникала необходимость как-то записывать инструкции по великому деланию. Письменных принадлежностей у зэков по лагерным правилам не имелось, если, конечно, они не были информаторами НКВД. Из накладных, однако, мы помним, что у заключенных были татуировочные иглы, завозившиеся в хромлак вместе с необходимой для опытов мистической атрибутикой. Советская власть, боявшаяся письменного слова, Терпимо относилась к воровским наколкам. Оставался единственный известный вчерашним уголовником путь наколки. По мере прогресса оккультных опытов в татуировках фиксировались важнейшие постижения, сделанные очередной сменой каменщиков. На масонском языке их называли вехами или ландмарками. Теперь сопоставим это с описанием внутренней части храмлага в донесении Мафусаила. Напрашивается жутковатый вывод. Масонская газета «Подвой пурги», выходившая в храм лаги с 1928 по 1960, была на самом деле не рукописной, а тоже татуированной. В ней не было бытовых новостей, а только информация о ходе великого делания, которую необходимо было сохранить и сделать общим достоянием. Ее накалывали на спину специально отобранному масону, так называемому доходяге, чьей задачей было лично дойти до каждого брата и заставить его прочесть эти письмена. Иногда таких доходяг было сразу несколько, и они складывались в своего рода живой многотомник. Нашему изнеженному веку это может показаться жестоким и диким, но тогда было совсем другое время. Когда доходяги умирали... Кожу с их спины сдирали и вешали на главной аллее Храмлага. Именно об этом обычаи упоминает в своем донесении Мафусаил. Таким образом возникла как бы пергаментная библиотека, письмена и чертежи, доступные всем братьям в любое время, где подробно фиксировался достигнутый в ходе великого делания прогресс. Рядовые масоны Храмлага, конечно, тоже делали себе татуировки, в символической форме воплощавшие открывшееся им тайное знание, но такие письмена чаще всего умирали вместе с ними.